Глава двадцать четвертая «Хитрожопый сукин сын, этот ваш епископ!» С заметным одобрением в голосе подытожил Ван Ален. «Ире чистый, аж завидки берут!» Общий зал в святом Густаве был полупустым и тихим, кроме братьев-охотников и Курта с Нессель. Трапезой наслаждались лишь два дельца средней руки за самым дальним столом, да одинокий старик, больше упиравший на пиво, нежели на снеть. Немногочисленные приезжие, напуганные событиями минувшего дня, все еще предпочитали лишний раз не казать носа из своих комнат.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 на которой остался жир от только что съеденного жаркого. И что сказал? Да ничего такого. Им это каждый день твердят, или вон из Писания каждую неделю читают. Но как завернул? Браш-мурашки пошли. Веришь ли? Я сам чуть не уверовал, что ты тут, как Иона в Неневии... И только из-за тебя этот городишко все еще не смыло какой-нибудь огненной рекой ко всем чертям. — Я тут скорее как Иона в ките, — покривился Курт и медленно, точно лечебный настой, отхлебнул пиво из своей кружки. Кругом мрак и какое-то дерьмо, и выход из него, похоже, возможен только через задницу. Но фон кипенбергер был хорош, не спорю.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 а попутно и тебя прикрыть, и конгрегацию выгородить. А потому он говорил то, что надо было сказать. И правильно сделал, но... Может. И впрямь поразил. «Не подумай, молод ведьм, что это я из неприязни к вашей братии. и осознаю, что тебе такие мысли неприятные». Ответить он не успел. На кухне вскрикнула хозяйка, внезапно и пронзительно.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 и отер выступившие от кашля и удушья слезы. Не хотелось бы завершить столь славный путь грозы Малефиков, окочурившись в трактире с непрожеванным куском в дыхалке. «Твою ж мать!» С заметным испугом пробормотал Ван Ален, безуспешно пытаясь изобразить усмешку, и медленно уселся на свое место. «Ты не пугай, молод ведьма, а?»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 Легкие, казалось, съежились, точно напуганные зайцы, и теперь с трудом возвращались в норму. Самое простое на ум приходит в последнюю очередь, и первым делом ищем сознательную пакость со стороны врага, тем паче, что недостатков он их нет, даже когда приключаются просто случайные бытовые неприятности. Нессель бросила на него быстрый взгляд, однако ничего не сказала. Лишь отвернувшись и уставившись на розарий в своих руках, медленно и как-то нарочито вдумчиво, перебирая бусины. «Отвечу на твой вопрос», — подытужил Курт, посмотрев в кружку с пивом и чуть отодвинув ее от себя. «Приятно мне подозревать Хальса в чем-либо или нет, а виновность его я допускаю, пока не доказана обратная».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 Читал о неупокоенной душе, которая оставалась в своем жилище, где был убит несчастный около трех столетий. Их это, понятное дело, вовсе не радует. И это не их прямой выбор. Попросту чувства в момент гибели были настолько сильными, а обстоятельства смерти были такие, что они не могут уйти. Эти чувства как бы привязывают их к нашей грешной земле». «Так...» — протянул Ван Ален, переглянувшись с братом. «Что-то и впрямь нехорошие подозрения у меня возникают. Молотый видим, а разве не запрещает церковь говорить с мертвецами? Я, конечно, понимаю, что начальствующие на многое, что ты вытворяешь, смотрят сквозь пальцы, но некроманские забавы как-то чересчур даже для тебя...»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 — строго возразила Нессель. — Я уже говорила, что вызывание духов — это другое. Я хочу узнать, здесь ли он, ушел ли или остался. Ведьма запнулась, снова скосившись на курта, и он кивнул. — Да, говори все. — Говори все? — опасливо переспросил Ван Ален. — Я правильно понял, что идея побеседовать с мертвецом...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 в общем и целом если вкратце да подтвердил курт ровно звучит несколько грубовато но в данном случае не важно с кем из них удастся побеседовать и какую информацию получить судя по тому что оба происшествия связаны раскрыв одно я разгадаю и другое и дух обоих успокоится добавила несель наставительно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 Или нужны какие-то ингредиенты для какого-то обряда, и мы должны их достать? «Нет, этого не нужно», — качнул головой Корт. «Все, что необходимо, у Готор есть с собой. Но да, вам я все это рассказываю потому, что мне не помешала бы небольшая помощь. Готор считает, что самым верным будет провести соответствующую процедуру в доме Юниуса». «Процедура».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 «Но помимо опасности с той стороны, сохраняется и вероятность того, что некто не станет выделываться и тратить время на невидимые брани. повторил Курт. «Так куда проще, чем устраивать сражения в поднебесных сферах. То, что задумала Готтер, придется делать ночью. Во-первых, меньше свидетелей, которые увидят, как мы входим в дом, а во-вторых, так и будет проще работать».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 — Похоже, горожане сбегались на явление своего пастыря и впрямь поспешно, — заметила Несель, кивнув на хлебную горбушку, также смятую чьими-то подошвами. Непонятно, с чего он так опасался их. Похоже, его слушают и слово его ценят. — Быть может, он сам о себе и своих достоинствах худшего мнения, чем окружающие, — пожал плечами Корт.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 Хозяйка одного из домов, выходя из дверей с каким-то туго набитым мешком в охапку, видимо, толкнула створку ногой, и та ударилась о стену. Не обратив внимания на невольно ввергнутого ею в смятение майстра-инквизитора, горожанка также, ногой, с громким хлопком,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 Прижавшись к стене дома и прижав к нему ведьму, Курт успел едва-едва. Массивная ручная тележка с полуразбитым, крутящимся петлей колесом, пронеслась мимо, подпрыгивая на колдобинах и переворачиваясь через борта. За тележкой остался след из десятка объемистых плотно перевязанных тюков, отколовшихся щепок и взрытой земли. Перепрыгивая через стянутые веревками кули, за тележкой бежал горожанин с перекошенным лицом, спотыкаясь и лишь чудом не падая. Бабержец что-то кричал, но разобрать хоть слово в его истошном вопле было невозможно. Тележка подпрыгнула снова, еще раз перевернувшись. Деревянное колесо хряснуло и переломилось.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 Бросил взгляд на все так же причитающего владельца пострадавшей тележки и кивнул. «Идем!» «Что будем теперь делать?» Опасливо шагнув следом, уточнила Несель, И он кивнул, взяв ее за руку и двинувшись по улице дальше. «Идем в ножку. До вечера сидим там, никуда не выходим. Лишних действий не совершаем. Ничего опасней шахмат, в руки не берем».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 «Верно!» – торопливо кивнул Ольмер. «Но ведь вы свидетель и свидетель обвинения, и просто свидетель и инициатор обвинения. И кроме того, по причине отсутствия майстра Нойердорфа, именно вы являетесь представителем официума. А ведь это официум передал арестованных Рату и перевел дело из ведомства конгрегации в светское».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 Если позволите мое мнение, майстер Гесса, то это все его преосвященство. Полагаю, он подсказал Рату устроить суд как можно скорее, пока горожане под впечатлением его проповеди тихие, довольно спокойные и не намерены учинять какие-либо непотребства». «Логика есть», — вздохнул он, невольно бросив взгляд в окно. «Выходить в город, вдруг ставший опасней, чем поле боя»,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 «Это обязательно?» — напряженно уточнила Нессель, когда он закрыл дверь и замер посреди комнаты, массируя ноющий лоб кончиками пальцев. «Ты никак не можешь отказаться?» «Нет, регули юрис, чтобы пусто было». Примечание. Протокол действий. Нормы права. Юридические принципы. Латынь. Конец примечания. «Протокольные предписания. Надо идти. Я...» — мрачно усмехнулся Курт. «Разумеется, могу встать в позу и послать их куда подалее, и при моей репутации этому даже могут не удивиться. Однако все ж скверно это будет выглядеть после того, как я задвигал патетические речи о законности перед толпой горожан». Ведьма лишь молча вздохнула.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 Курт приостановился на мгновение, бросив взгляд вокруг, и медленно двинулся дальше, пытаясь ухватить и выстроить в ряд скопища мыслей, что судорожно и торопливо, наступая друг на друга, завертелись в мозгу. Это было, уже было, было похожее, выводящий на пути, чародей, способный увести в мир воспоминаний.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 Она скрипела всегда, попросту раньше это не замечалось, потому что не подозревал об опасности. Проседающий под подошвами мостик, он такой уже не первые десяток лет, поперхнулся пивом, нечего дергаться на крики за стеной, точно курсант второгодка, споткнулся и едва не напоролся на штырь, под ноги надо было смотреть».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 не вылетят и не вонзятся в проходящих мимо «Майстро-Инквизитора» и «Ведьму». Почему? Потому что этого просто не будет. Потому что дом, люди, липа, мелкая щепа и топоры в руках, реальность. Все остальное — фантазия. Фантазия ненужная, лишняя, глупая».